Сама таинственность порой зависит от взгляда на тайну, от личного к ней отношения. Так безразлично подтвердил Лама. Иноземный пандит оставался во многом варваром. Насильственно отделяя субъект от объекта, он поминутно примешивал свое частное к абстрактному общему Жаль. «Значит, я не посягну на святыню, дерзнув спуститься в долину?» «Ваш вывод не вытекает с неизбежностью из посылки, а вопрос уже содержит ответ. «Какой же высокопреподобный?» «Я не знаю», — спросите себя. «Вы не боитесь?» «Чего?» «Страх проистекает из незнания, будь то обман или самообман». Истина и страх несовместимы, так вы не боитесь? Есть бесстрашие неведение? попытался перехватить инициативу Валенти, имя ему глупость. Неужели вы считаете себя достаточно подготовленным для такого похода? Вы имеете в виду духовную сторону или материальную, а материальной после. Вы же отлично знаете, с какой целью монахи умерщвляют плоть. Эта борьба, часто бесполезная, с ненасытной привязанностью человека к суетным прелестям, преодоление губительной власти и желаний, попытались вы хоть однажды придушить снедающую вас змею, измерили бездну внутри себя, поняли, на что способны, а что никогда, даже под угрозой смерти, не сможете сделать, как же можно». не зная своих пределов, подвергнуться такому искусу. — Вы правы, высокопреподобный, — помрачнел Валентий. — Хоть я и провел известное время в обители, но жил иными мыслями, чем другие братья. Я всегда испытывал разум и никогда душу. Но в слабости моей моя же сила, путь познания чист». А жажда приподнять завесу тайны, хоть и причиняет страдания, как всякая жажда, все же отлично от низменных устремлений. Поэтому, мне кажется, я выдержу искус. Лама устало прикрыл глаза. Его темная сандаловая личка заострилась, и чеканные черты обрели щемящую привлекательность. Что можно было ответить на лепет младенца? разве что искренностью, когда не мучает запах лжи, и темная аура пролитой крови не застит глаза, могла расположить к себе эта сумбурная, лишенная внутренней дисциплины речь. Чистоты помыслов достаточно, чтобы избрать благое воздержание от деяний, но ищущий мудрости должен подвергнуть жесточайшему испытанию дух. Да, бесстрашие от неведения — просто глупость. Пришлый йог сказал правду. Дни этого человека уже взвешены и сочтены. Так пусть же концы сомкнутся с началами. Когда вы хотите выступить...